перспективы. Международная обстановка имеет в жизни России первостепенное значение. Не только потому, что Россия, как и всякая другая страна в Европе, связана бесчисленными нитями с соседними капиталистическими странами, но и прежде всего потому, что она, будучи советской и представляя в виду этого угрозу буржуазному миру, ходом вещей оказалась окружённой враждебным лагерем из буржуазных государств. При этом понятно, что положение дел в этом лагере, соотношение борющихся сил внутри этого лагеря, не может не иметь для России первостепенного значения. Основным моментом, характеризующим международную обстановку, следует считать тот факт, что период открытой войны сменился периодом мирной борьбы, что наступило некоторое взаимное признание борющихся сил и перемирие между ними, между Антантой с одной стороны, как главой буржуазной контрреволюции, и Россией с другой стороны, как передовым отрядом пролетарской революции. Борьба показала, что мы, рабочие, ещё не так сильны, чтобы теперь же покончить с империализмом. Но борьба показала также, что они, буржуа, уже не так сильны, чтобы удушить советскую Россию. В связи с этим прошёл, улетучился тот испуг или ужас мировой буржуазии перед пролетарской революцией, которая охватил её, например, в дни наступления Красной армии на Варшаву. Вместе с ним проходил и тут безграничный энтузиазм, с которым воспринимали рабочие Европы чуть ли не каждую весточку о советской России. Наступил период трезвого учёта сил, период молекулярной работы по подготовке и накоплению сил для будущих боёв. Это не значит, что некое равновесие сил, установившееся ещё в начале 1921 года, так и осталось без изменения. Далеко нет. Оправившись от ударов революции, полученных в связи с результатами империалистической войны, и придя в себя, мировая буржуазия перешла от обороны к нападению на своих собственных рабочих. Искусно использовала промышленный кризис и отбросила рабочих в худшие условия существования: понижение заработной платы, увеличение рабочего дня, массовая безработица. Результаты этого наступления оказались особенно тягостными в Германии, где, кроме всего прочего, стремительное падение курса марки ещё более ухудшило положение рабочих. На этой почве возникло в рабочем классе мощное движение, особенно в Германии, за создание единого рабочего фронта и за завоевание рабочего правительства, движение, требующее соглашения и совместной борьбы против общего врага всех более или менее революционных фракций рабочего класса, от умеренных до крайних. Нет оснований сомневаться, что в борьбе за рабочее правительство коммунисты будут стоять в первых рядах, ибо эта борьба должна повести к дальнейшему разложению буржуазии и к превращению нынешних коммунистических партий в действительно массовые рабочие партии. Но дело далеко не ограничивается наступлением буржуазии на своих собственных рабочих. Буржуазия знает, что ей не сломить своих рабочих без возбуждения России. Отсюда всё усиливающиеся работы буржуазии по подготовке нового наступления на Россию, более сложного и основательного, чем все предыдущие наступления. Конечно, торговые и иные договоры заключаются и будут ещё заключаться с Россией, и это имеет для России величайшее значение. Но не следует забывать, что торговые и всякие иные миссии и общества, наводняющие Россию, торгующие с нею и помогающие ей, являются вместе с тем лучшими разведчиками мировой буржуазии, что теперь она, мировая буржуазия, знает в виду этого советскую Россию, её слабые и сильные стороны лучше, чем когда бы то ни было. Обстоятельства, чреватые серьёзными опасностями в случае новых интервенционистских выступлений. Конечно, известные трения по восточному вопросу сведены к недоразумениям, но не следует забывать, что Турция, Персия, Афганистан, Дальний Восток наводняются агентами империализма, золотом и прочими благами для того, чтобы создать вокруг Советской России хозяйственное и не только хозяйственное кольцо. Едва ли нужно доказывать, что так называемая мирная конференция в Вашингтоне не сулит нам ничего действительно мирного. Примечание: Имеется в виду конференция по ограничению вооружений и тихоокеанским и дальневосточным вопросам, происходившая в Вашингтоне с 12 ноября 1921 года по 6 февраля 1922 года. В конференции принимали участие США, Англия с доминионами, Япония, Франция, Италия, Китай, Бельгия, Голландия и Португалия. Советская Россия на конференцию не была приглашена, несмотря на протесты советского правительства. Вашингтонская конференция завершала послевоенный передел мира и была попыткой установить новые соотношения империалистических сил на Тихом океане. Соглашения, подписанные в Вашингтоне, определяли размеры морских вооружений империалистических держав, права последних на тихоокеанские островные владения и устанавливали принцип политики открытых дверей в Китае, то есть равенство открывающихся в Китае возможностей для торговли и промышленности всех наций. Вашингтонская конференция не устранила, а наоборот, усилила противоречия между империалистическими державами. Конечно, у нас самые хорошие отношения и с Польшей, и с Румынией, и с Финляндией. Но не следует забывать, что эти страны, особенно Польша и Румыния, усиленно вооружаются за счёт Антанты, готовятся к войне с кем же, как не с Россией, что они теперь, как и раньше, составляют ближайшие резервы империализма, что именно они выбросили недавно на территорию России для разведки Белогвардейские отряды Савинковцев и Петлюровцев. Всё это и многое подобное представляет, во по всей видимости, отдельные звенья в общей работе по подготовке нового наступления на Россию. Сочетание борьбы экономической с борьбой военной, соединение штурма изнутри со штурмом извне. Такова наиболее вероятная форма этого наступления. от бдительности коммунистов в тылу и в армии, от успехов нашей работы на хозяйственном поприще, наконец, от стойкости Красной армии зависит, удастся ли нам сделать это наступление невозможным или, если оно всё же разразится, превратить его в смертельное оружие против мировой буржуазии. Таково, в общем, внешнее положение. Не менее сложное, если угодно, оригинально, внутреннее положение Советской России. Его можно охарактеризовать словами борьба за укрепление союза рабочих и крестьян на новой хозяйственной основе для развития индустрии, сельского хозяйства, транспорта или иными словами, борьба за сохранение и укрепление диктатуры пролетариата в обстановке хозяйственной разрухи. На западе существует теория, в силу которой рабочие могут взять и удержать власть лишь в той стране, где они составляют большинство или во всяком случае, где население, занятое в промышленности, составляет большинство. На этом собственном основании и отвергают господа Кауцкий правомерность пролетарской революции в России, где пролетариат составляет меньшинство. Эта теория молчаливая исходит из предположения, что мелкая буржуазия, прежде всего крестьянство, не может поддержать борьбу рабочих за власть, что крестьянство в своей массе составляет резерв буржуазии, а не пролетариата. Историческая основа этого предположения состоит в том, что на западе, во Франции, Германии, мелкая буржуазия, крестьянство в критические минуты обычно оказывалось на стороне буржуазии. 1848 год и 1871 год во Франции, попытки пролетарской революции в Германии после 1918 года. Причины этого явления Первое. Буржуазная революция на западе прошла под руководством буржуазии. Пролетариат представлял тогда лишь омовую силу революции. Крестьянство получило там землю и свободу от феодальной кабалы, так сказать, из рук буржуазии, ввиду чего влияние буржуазии на крестьянство считалось уже тогда обеспеченным. Вторая, от начала буржуазной революции на Западе до первых попыток пролетарской революции прошло более полстолетия, в продолжение которого крестьянство успело выделить мощную и влиятельную в деревне сельскую буржуазию, послужившую соединительным мостом между крестьянством и крупным капиталом города и закрепившую тем самым гегемонию буржуазии над крестьянством. В этой исторической обстановке и родилась упомянутая выше теория Совершенно другая картина раскрывается в России. Во-первых, буржуазная революция в России в февраль-март 1917 года, в противовес Западу, прошла под руководством пролетариата, в жестоких боях с буржуазией, в ходе которых крестьянство сплачивалось вокруг пролетариата, как вокруг своего вождя. Во-вторых, попытка успешная пролетарской революции в России, октябрь 1917 года, тоже в противовес западу началась не через полстолетия после буржуазной революции, а вслед за последней через каких-нибудь 6-8 месяцев, в продолжение которых крестьянство, конечно, не могло выделить мощной и организованной сельской буржуазии, причём крупная буржуазия, свергнутая в октябре 1917 года, не могла уже в дальнейшем оправиться. Это последнее обстоятельство ещё больше укрепило союз рабочих и крестьян. Вот почему русские рабочие, составляющие меньшинство населения России, оказались тем не менее хозяевами страны, завоевали себе сочувствие и поддержку огромного большинства населения, и прежде всего крестьянства, взяли и удержали власть, а буржуазия, вопреки всем теориям, оказалась изолированной, осталась без крестьянских резервов. Из этого следует, что первое: обрисованная выше теория обязательного большинства пролетарского состава населения недостаточна, неправильна с точки зрения русской действительности или во всяком случае истолковывается господами Кауцкими слишком упрощённо и вульгарно. Второе: сложившийся в ходе революции фактический союз пролетариата и трудового крестьянства составляет при данных исторических условиях основу советской власти в России. третье обязанность коммунистов сохранять и укреплять этот фактический союз. Всё дело в данном случае в том, что форма этого союза не всегда одинакова. Раньше, во время войны, мы имели дело с союзом по преимуществу военно-политическим, то есть изгоняли из России помещиков, передавали крестьянам землю в пользование, а когда помещики пошли войной за своё добро, мы воевали с ними и отстаивали завоевания революции, за что крестьянин давал продовольствие для рабочих и людей для армии. Это была одна форма союза. Теперь, когда война кончена, а земле не угрожает больше опасность, старая форма союза уже недостаточна. Нужна другая форма союза. Теперь дело идёт уже не о том, чтобы сохранять землю за крестьянином, а о том, чтобы обеспечить крестьянину право свободного распоряжения продуктами этой земли. Без такого право неизбежны дальнейшее сокращение запашек, прогрессивное падение сельского хозяйства, паралич транспорта и промышленности, от бесхлеبية, разложение армии от бесхлеبية и как результат всего этого неминуемый развал фактического союза рабочих и крестьян. Едва ли нужно доказывать, что наличие известного минимума хлебных запасов в руках государства является пружиной всех пружин возрождения промышленности и сохранения советского государства. Кронштадт, весна 1921 года был предостережением, указывавшим, что старая форма союза из жита, что нужна новая, хозяйственная форма союза, обеспечивающая хозяйственную выгоду и рабочим и крестьянам. в этом ключ к пониманию новой экономической политики. Снятие развёрстки и прочих подобных ей препон является первым шагом на новом пути, развязавшим руки мелкому производителю и давшим толчок к усиленному производству продовольствия, сырья и прочих продуктов. Не трудно уяснить себе колоссальное значение этого шага, если принять во внимание, что Россия переживает теперь такой же массовый порыв к развитию производственных сил, какой переживала Северная Америка после гражданской войны. Нет сомнения, что этот шаг, развязывая производственную энергию мелкого производителя и обеспечивая за ним известную выгоду, поставит его однако в такое положение, если принять во внимание сохранение за государством транспорта и индустрии, при котором он вынужден будет лить воду на мельницу советского государства. Но мало добиться увеличения производства продовольствия и сырья, нужно ещё собрать заготовить известный минимум этих продуктов, необходимые для поддержания транспорта, индустрии, армии и прочего. Поэтому, если отвлечься от продналога, являющегося простым дополнением к отмене развёрстки, то вторым шагом нужно считать передачу продовольственных и сырьевых заготовок Центральному союзу потребительских кооперативов. Центросоюз Правда, недисциплинированность местных органов Центра Союза, не приспособленность к условиям быстро развившегося товарного рынка, нецелесообразность натуральной формы товара обмена и быстрое развитие денежной его формы, недостаток денежных средств и так далее, не дали возможности Центросоюзу выполнить возложенные на него задания. Но нет оснований сомневаться, что роль центра союза, как главного аппарата массовых заготовок основных продуктов продовольствия и сырья, будет расти изо дня в день. Необходимо только, чтобы государство а) сделало его центром финансирования торговых операций негосударственных внутри страны, б) подчинило ему в финансовом отношении другие виды кооперации, всё ещё враждебно настроенные против государства. в открыло ему в той или иной форме доступ к внешней торговле. Третьим шагом следует считать открытие Госбанка как органа регулирования денежного обращения в стране. Развитие товарного рынка и денежного обращения ведёт к двум основным результатам. Первый ставит в полную зависимость от колебаний рубля как торговые операции, частные и государственные, так и производственные, тарифы и прочее. Второй превращает народное хозяйство России из замкнутого, самодавлеющего, каким оно было во время блокады, в хозяйство миновое, ведущее торговлю с внешним миром, то есть зависимое от случайности и колебаний курса рубля. Но из этого следует, что без приведения в порядок денежного обращения и улучшения курса рубля наши хозяйственные операции, как внутренние, так и внешние, будут хромать на обе ноги. Госбанк, как регулятор денежного обращения, могущий быть не только кредитором, но и насосом, высасывающим колоссальные частные сбережения, за счёт которых можно было бы оборачиваться, обойдясь без новых эмиссий, этот госбанк пока ещё представляет музыку будущего, хотя и имеет по всем данным большую будущность. Следующим средством поднятия курса рубля должно быть расширение нашего вывоза и улучшение нашего отчаянно пассивного торгового баланса. Надо думать, что привлечение центра союза к внешней торговле может лишь помочь в этом отношении делу. Необходим далее внешний заём не только как платёжное средство, но и как фактор поднятия внешнего кредита России, а значит и доверия к нашему рублю. Далее несомненно облегчили бы дело смешанные торгово-транзитные и иные компании, о которых писал недавно в Правде Сокольников, причём следует тут же заметить, что насаждение промышленных концессий и развитие правильного обмена нашего сырья на иностранные машины и оборудование, о которых так много говорилось в печати одно время, будучи факторами развития денежного хозяйства, сами целиком зависят от предварительного улучшения курса нашего рубля. Наконец, четвёртым шагом следует считать перевод наших предприятий на хозяйственные начала, закрытие и сдачу в аренду мелких бездоходных предприятий, отбор наиболее жизненных крупных предприятий, усиленное сокращение штатов наших непомерно разбухших учреждений, создание твёрдого материального и денежного государственного бюджета и как результат всего этого изгнание сабесовского духа из предприятий и учреждений, общее подтягивание рабочих и служащих улучшение и интенсификация их труда. Таковы, в общем, те мероприятия, проводимые и подлежащие проведению, совокупность которых составляет так называемую новую экономическую политику. Нечего и говорить, что осуществляя эти мероприятия, мы, как полагается, наделали массу ошибок и исказили их действительный характер. Тем не менее, можно считать доказанным, что именно они, эти мероприятия, открывают тот путь, идя по которому, мы сможем двинуть вперёд хозяйственное возрождение страны, поднять сельское хозяйство и индустрию и укрепить хозяйственный союз пролетариев и трудовых крестьян, несмотря ни на что, несмотря на угрозы извне и голод внутри России. Первые результаты новой экономической политики в виде начинающегося расширения запашек, поднятия производительности труда на предприятиях и улучшения настроения крестьян, прекращения массового бандитизма несомненно подтверждают этот вывод. Правда, 286 номер, 18 декабря 1921 года. Подпись Иосиф Сталин.